Разгадку личности электромонтера Бунякова нашли. Но нашли не скоро. В один из осенних дней по Старому Арбату не спеша шел пожилой седой человек. Илья Александрович Пучков. Недалеко от комиссионного магазина он повстречался со старым приятелем, Петром Сергеевичем л о п а н о г о м Оба они были известными в Москве знатоками и любителями старины, непременными участниками всяких общественных начинаний по этой части. Все свои скромные сбережения и даже часть пенсии они тратили на коллекционирование редких и диковинных вещей. Но строгими людьми, словили старики, — не возьмут вещь ни за деньги, ни за даром, если почувствуют, что идет к ним не и чистых рук. л о п а н о г как только остановились и поздоровались, предложил. «Илья, есть чудесная вещица. Кубок ш е с века». а ну, а что же сам?» м да недавно две картины купил». И поиздержался. А потом у т в а р т о ведь больше по твоей части. Ну, владельцы? Надежные? Да вроде бы. Мне их Кирилл Фомич прислал. Буняков? Да-да, он. Странно. Он же сам никогда такое не упустит. Ну, редкие иконы ждет, не хочет тратиться. Пучков не мог остаться равнодушным к столь заманчивой вещице, как кубок XVI века, и пожелал встретиться с его обладателем. Он явился в тот же вечер. Илья Александрович не зря всю жизнь провел в музеях, на выставках, Заседал в закупочных и других комиссиях по оценке художественных предметов. Он бережно взял в руки голубоватый с золотистыми разводами кубок, любовно осмотрел каждую деталь тончайшей художественной росписи, сдул пылинки и тихо, аккуратно поставил на стол. Потом взял лупу и медленно осмотрел вещь еще более внимательным и цепким взглядом. б е с п о к о и л а старого знатока крышка. Сам кубок был XVI века, а крышка, крышка, судя по орнаменту, по замысловатому рисунку, явно принадлежала к XVIII веку. В прошлом году Илья Александрович, работая над книгой по старинной русской керамике, Целый месяц провел в Эрмитаже и слышал, как сокрушались работники одного из отделов по поводу того, что какой-то прощелыга увел две уникальные вазы, имеющие историческую ценность, и старинный кубок. Илья Александрович точно помнил, что речь тогда шла о кубке XVIII века. Кубок, что стоял на столе, был не тот, это ясно, но вот... Крышка... Крышка... Пучков решил отказаться от покупки. Вы знаете, дороговато, молодой человек. Не по карману. Извините. Да неужели это дорого? 500 рублей? Да. Для меня дорого. Но понимаете, мне... Очень нужны деньги, очень. Понимаю, вполне понимаю, но не могу. Укладывая кубок в саквояж, парень все-таки предложил. вы подумайте, утром мы с приятелем к вам еще раз заглянем, кое-что еще покажем. Посетитель ушел. А Илья Александрович, встревоженный, позвонил в Ленинград своему приятелю, работнику Эрмитажа, и рассказал о визите.